«А, между прочим, под этими усами скрывается твой старый приятель, Слейден», — сообщил я. «О, весьма, весьма красиво», — улыбнулся вон. «Даже меня провел. Ну, похоже, что ты там хорошо повеселился. Заходи, заходи. Капитан только что прибыл. Я его поднял с постели, представляешь? Так что ты поосторожнее».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 Стенные часы показывали 20 минут четвертого. Осознав, который час, я почувствовал себя совсем разваленный. Некоторое время он сурово ел меня взглядом. «Слейден докладывает», — начал я. «Вы, кажется, влипли в довольно веселую историю», — проворчал Крид.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 Я проверил пистолет, который вы прислали. Его украли из оружейного магазина в Сан-Франциско восемь лет назад. И он мог принадлежать кому угодно. К тому же на нем не было отпечатков. Он закурил и спросил, каков же все-таки мотив убийства Хартли?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 И хотела ее подороже продать. Её тоже заставили замолчать.